Три дела лежали перед ним. Зайцев вынул и положил рядом снимки места преступления согласно датам. 14 апреля 1929 года. Убитая Карпова Ольга, 1912 года рождения. Студентка технологического института. Убитый Недремов Пётр. 1912 года рождения, студент технологического института. Трупы обнаружены в комнате коммунальной квартиры на Международном проспекте. Комната принадлежала Недремову Из этого отсутствия следов взлома на замке, а также из того, что оба учились на одном курсе, был сделан вывод, что Недремова и Карпову связывали отношения. Был обнаружен пустой флакон с этикеткой «Снотворное». Дело было квалифицировано как двойное самоубийство и закрыто. 1 января 1930 года. Убитый Фокин Леонид, 1899 года рождения. Музыкант в Оркестре народных инструментов. Труп обнаружен на скамейке летнего сада. Высокая концентрация алкоголя в крови и выразительная дата. Советские граждане все еще цеплялись за пережитки до революционных традиций и норовили отпраздновать Новый год застольем. Ясно говорили. Несчастный случай. Обычная русская в сущности история. Гражданин Фокин энергично проводил старый год и встретил новый. Напился, шел из гостей, присел, уснул и замерз морозной ночью. 30 июня 1930 года. Убитая сиротенка Наталья, 1894 года рождения. Служащая. Убитая Рахимайнин Тарья, 1910 года рождения. Работница артели, подрабатывала нянькой. Трупы обнаружены в здании бездействующей церкви. По горячим следам дело раскрыть не смогли. К конкретным выводам следствия не пришло. А затем, как понял Зайцев, случилось убийство на Елагином и уже стало не до того. Отдел разгрузили, как смогли. Дело быстро закрыли. Зайцев узнал лихой росчерк Самойлова. И списали в архив. Двоих студентов Зайцев и сам вспомнил. Точно. Уже тогда, на вызове, на первом осмотре места преступления, что-то ему показалось странным. Показалось и вскоре перестало. В Ленинграде вообще было много странного. «Я странен, а не странен кто ж?» Гамлет, это, кажется, говорил. «Датский принц не знал, что такое революция, гражданская война». Военный коммунизм. НЭП, когда всякий раз контуры жизни менялись неузнаваемо, когда норма стала словом, не имеющим отношения к жизни. А теперь вот и НЭП отменялся. И на его место шло что-то еще новое, невиданное. Два других дела Зайцев не помнил вовсе. Еще раз глянул на даты. Верно, помнить и не должен. Он тогда сидел в тюрьме у ГПУ. Между вторым и третьим снимками Зайцев положил фотографию из дела Фаины Барановой. Май 1930-го. Последним упал на стол снимок, убитой Елены Карасёвой. Февраль 1931-го. Итого пять. Нет, шесть. Если предположить, что убийство на Елагином, октябрь 1930-го тоже как-то относилось к этому ряду. Хотя какие у него доказательства? Пара фарфоровых статуэток из комнаты Фаины Барановой, да неразборчивый шепот интуиции. Так что пока оставим, но не забудем, — решил он. Пять убийств. Семеро убитых. Убитые. Мужчины и женщины. Одинокие и семейные. Молодые и не очень. Служащие и рабочие. Образованные и неграмотные. Партийные и беспартийные. Русские, финка... Еврейка. Они, тем не менее, как-то были связаны между собой, и связующая нить могла вывести к преступнику. Преступникам. Нефедов, позвал он, глянь, что ты видишь. Ведь чего-то Нефедов моментально выудил из кипы папок именно эти. Тот наклонил над столом плоское личико с невыразительными глазами. Выстрелил трелью телефон. Зайцев! Карета подано! «На выезд!» — проговорил дежурный. Опять чавкающая поездка по мокрому снегу и холодным сырым улицам в недружелюбном молчании. Опять кого-то лишили его трудной, замызганной, не слишком радостной и совсем нетрезвой жизни. У большинства ленинградцев она была таковой. Зайцев схватил кепку. «Нефёдов?» — спросил он. «Ты в кино сегодня вечером хочешь?» На лице Нефедова промелькнуло нечто, что можно было назвать удивлением. Не хочу, ответил он. Отлично. Тогда после работы ползи ко мне в гости. Чего, угощу по первому разряду. Хлеб черный, масло желтое, чай коричневый, мойка 84. Если только дома Нефедова не ждала с горячим ужином семья, кто его знает. Представить его семейным человеком было трудно. А впрочем... Представить его цирковым акробатом было не легче. Снизу сырым, каркающим голосом прогудел автомобиль, поторапливая оперативников. Зайцев сгреб папки, перетащил одна на другую, выровнял и протянул Нефёдову. И это с собой возьми. Неприметно только. Сгодится для внеклассного чтения в узком дружеском кругу. Пропустил его вперед, запирая дверь. Привычка. Служебных секретов у него теперь не было. «Дома, что ли?» Видно, никак не мог поверить Нефёдов. — Нет, Нефёдов, в ресторане гостиница «Астория». Их милицейской зарплаты вряд ли хватило бы там и на один ужин. А если бы и хватило, никто бы их в убогих костюмчиках не пустил за бархатные толстые канаты с цепным дородным швейцаром на стороже. Если только не сунуть поднос нос псу удостоверение. — Да захвати с собой пожрать что-нибудь! — крикнул Зайцев уже на лестнице. — Если хлеба с маслом тебе мало!